В принципе, подобное развитие событий особо никого из землян не волновало. Более того, Микола Пацук, все время сомневавшийся в целесообразности освобождения трех толпатоидов, и с самого начала визита на лону подозревавший небесного в предательстве, стал ворчать, что Хаар намеренно саботирует движение. Исаул даже предложил пристрелить контрабандиста, ну, дабы тот не мучился. Вот только поддержки это предложение у бойцов не встретила, А Сара и вовсе одарила пацука таким взглядом, от которого и Феникс бы из пепла не возродился. Зато Харм, почему-то ни минуты не сомневавшийся в том, что Микола вполне способен пристрелить его, Хотя бы для того, чтобы пойти наперекор всем, ускорил шаг и прекратил стонать. Так что определенную пользу выходка Есаула группе все же принесла. Выхода из третьего за сутки тоннеля их соссанизаторов вновь перестроились в боевой порядок. Шныгин с Кедманом оказались впереди всех, за ними расположились Пацук и Зыбцых, Хасара, даже для вида не пытаясь держать небесного и маммида под прицелом, замкнуло шествие. Старшина первый выбрался наружу и, перекатившись под прикрытие невысоких красноватых растений, похожих на обгрызенные бешеным верблюдом кактусы, внимательно осмотрелся. Ни живой силы, ни бронетехники маммидов поблизости не наблюдалось и Сергей дал знак собратьям по оружию, что вокруг все чисто. Однако открыто передвигаться бойцы не решились, и до самого корабля двигались короткими перебежками от укрытия к укрытию. Харм опять оказался в роли обузы, и в этот раз от карающей десницы господней в лице Миколы Пацука его вновь спасла Сара Штольц. Девушка, увидев, что контрабандист начал отставать, просто волоком стала перетаскивать небесного с места на место, не позволяя ему замешкаться даже на секунду. В результате чего Харм так и не смог понять, благодарит ли ему разведчицу как свою спасительницу или проклинать как самого жестокого мучителя. В общем, контрабандист остался жив, и даже не пострадал если конечно не считать изрядно измазанного и в нескольких местах порванного колючки балахона поправив на голове капюшон который чудом не слетел с головы харм едва его ставили в покое принялся осматриваться впрочем делал не он один И тут их социнизаторы почувствовали, что их сердца обливаются кровью. Корабля на месте не было. Поначалу всех до единого, кроме, разумеется, Маммида, начал охватывать панический страх. Потерять космический корабль на враждебной планете, на которой вас ищет каждая собака, было равносильно тому, что выбраться на Ниле Из лодки прямо в скопище крокодилов и отпустить грибную посудину вниз по течению. Харм, правда, о крокодилах не знал ничего, но у контрабандиста, видимо, нашли собственные сравнения, от которых ему стало не по себе. Небесный просто съежился и, несмотря на свой почти двухметровый рост, стал казаться ниже пацука. Главным пунктом заранее оговоренных условий между пилотом космического корабля и экссоцинизаторами было полное эфирное молчание. Выход на канал радиосвязи был, пожалуй, единственным слабым местом маскировки корабля, благодаря которому инопланетяне могли обнаружить космическое судно землян. Однако в экстернальных обстоятельствах Вроде угрозы захвата или гибели, это правило автоматически переставало действовать. В случае массированной атаки боевых кораблей «Лоны» Коля Мухин просто обязан был связаться с их социнизаторами. И если он этого не сделал, то вывод напрашивался сам собой. Корабли захватили внезапно так что его пилот и единственный защитник даже понять ничего не успел. А это, в свою очередь, означало, что в любую секунду вся группа может быть атакована, и уж тут было не до шуток и маскировки. — Всем немедленно рассредоточиться! — заорал по внешней связи Шнегенгруппа к бою. Тренированные бойцы отреагировали мгновенно. Ганс и Саров давили в землю Мамидой и Небесного. Пацук с Кедманом рванулись в разные стороны, петля, как зайцы, и пытаясь сбить с прицела вражеские радары, а сам старшин остался в центре. Он намеренно вызывал огонь на себя, давая группе возможность рассредоточиться и засечь местоположение противника. Несколько бесконечно долгих секунд Шныгин стоял неподвижно, представляя собой прекрасную мишень. А затем и он покатился в укрытие, ожидая, что в то место, где он только что находился, ударят плазменные шары. Вот только этого так и не случилось, зато произошло другое. — Вы что, акробатические трюки отрабатываете? — Или пытаетесь приобщить инопланетян к спецназовской подготовке?» Раздался в наушниках эксоцинизаторов голос Коли Мухина. «Эй, что тут вытворяете? На инфрарадоре в радиусе трех километров кроме вас ни одного объекта нет, а вы по земле катаетесь и в эфир орете. Может, объясните, что происходит?» «Твою мать!» Только и смог выдавить из себя Шныгин, где тебя толпотой доносят. Да я решил переместиться на пару сотен метров в сторону. Совершенно спокойно ответил пилот. Компьютерный анализ показал, что таким образом я буду намного меньше просматриваться с воздуха. Убью, гада, тут же пообещал пацу по Знаешь, вонож, как с такими уродами случается. Но договорить не успел. Вмешался вездесущий с Шныгин. Отставить разговорчики. В полном соответствии с, фанеры, с манерой Раимова прорычал старшина в микрофон. В всей группе приказываю сохранять полное эфирное молчание. А с тобой, Муха, я поговорю позже. Покажи, где ты спрятался. Тут же... Чуть правее старшины пару раз мигнули бортовые огни-тарелки. Впрочем, в огнях необходимости больше никакой не было. Едва только их сосценизаторы поняли, в каком именно направлении им стоит искать свой потерянный корабль, как каждый из бойцов смог рассмотреть его расплывчатый, грязно-зеленый силуэт на фоне цветастой местной растительности. Шныгин шепотом выругался и жестом приказал поднять с, грун... с грунта униженных и растоптанных Хаармас Насаном. Сразу взлетать кексосонизаторы не решились. Во-первых, от того, что небо продолжали патрулировать воздушные суда Мамидов, и существовала угроза обнаружения летающей тарелки землян еще на взлете. Во-вторых, Если до сих пор космический корабль не был обнаружен, вполне вероятно, что враги не найдут его до самой ночи. А вот тогда и можно будет безопасно подняться, поскольку тарелка невидима для приборов, а визуально ночью, как известно, трудно обнаружить черную кошку в битумной луже, особенно если ее там нет». Впрочем, это немного из другой оперы. Ну, а последней причиной задержки взлета было то, что каждый из их сценизаторов горел желанием провести воспитательную работу с единственным представителем земных военно-космических сил на предмет правил проведения данного представителя при взаимодействии с группой спецназовцев. В частности, по поводу того, может ли вышеуказанное лицо покидать место встречи или не являться на него вовсе по обстоятельствам, никак не связанных с его гибелью или пленением.